Откуда-то с неба принёс тёплый ветер рапсодию света. Мы снова внутри равновесия мира и чёрные дыры от нас далеко, да их может и нету. Картины портретов, написанных сердцем великих правиц, и мир этот снит. А может мы просто проходим экзамен? А может мы ищем ключ к тайне? А там, за великими снами, Мы – боги, мы – чистое пламя. Утро – солнце, время – ветер, Травы в росах под ногами, Это первый шаг за память. В недрах снов смеются дети. В недрах снов куётся жизнь. Их шерами водовая, ныне просто ноют стаю те, кто выше наших выстен. И кто рядом с нами в белом, нарисованном на ткани, цыцет. На земле смеются дети в наших снах, и в недрах тела Горы с утра просыпались от смеха и чихты слов и смотрели, как в розовом небе вот-то огромные птицы парили двое влюблённых и были их крылья с иетом покрыты и там горизонт Чуть заметные горные тропы Идут к родникам, удаляющим жажду. То вниз по ущельям тенистым и влажным, То через усталость на верхние ноты, Где каждое утро дневное светило Среды оставляет для зрячих на скалах, Чтоб кто-то из нас смог дойти до финала И там у вершин получить свои крылья. Я слушаю музыку волн. Теплый воздух снимаю с ладоней твоих. И рисую какие-то знаки на звездах. Плыву и касаюсь запретных ущельей и острых. Я мимо скольжу. В глубине миражами сидят неподвижно какие-то люди. А ты приплываешь с дельфинами утром. И плещется музыка волн между нами. На шахматной доске, оповселенной, витает запах и доски, и в брызгах пены миры рождаются на миг в птенцах на гнёздах за уот родителей. Их крик сух режет воздух, за ней та орбитами шурша сетни не тели. И просыпается душа в птенцов тели. Когда исчезнут грани капле снов в спираль сырноц, затая в дыхании, растёт пластика и шум мотеиков, и чувство вес, расстояние сомкнул сов точку. Маятник часов замолёт, не досчитав мгновений до завершения развёрнутых миров на шумных улицах затерянного времени. Когда он заноит этот ширмы сны, тот, кто за гранями, не приступи не осторожно, двойной окружности, до бунойщей весны, до пробуждения души в ладонях поешь. мир чудес. Он рядом с нами. Стоит лишь закрыть пространство чистотой воспоминаний из глубин далёких детства. Слышишь? Это дышит сердце. Когда собирают камни, пропавшие пеплом в ремя, Я тенью скольжу между теми, Кто шел по земле с кулаками. Я светом несусь по орбитам Миров нашей третьей вселенной И пробую воздух весенний, Лазуревым солнцем залитый. Я слушаю уши закутав У алью прозрачных оттенков, Как радость гуляет по венам, Как ветер несет пыль, песни внуков. Лечо захватывает дух по временам театра жизни. Туда нас в далёкие выси. Иллюзия взлетает ввысь.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 деянием пронизанное время гудящие в груди колокола и этот запах чистоты и осени и непонятные и странные слова из радости и нежности узоры волнующих прикосновений ривни и где-то там на глубине любви просторы и вечности распахнутые крылья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 Бог выдувает музыку в сирены. И воды появляются, и воздух пределы бесконечности и времени. Начало времени, величие пространства, хранилища со всеми голосами, нетронутые сны, путивынные царства, и звуки, распылённые ветрами. Большие города со зеркалами. Мы пробуем на вкус звучаний слова. И сердце не всегда их принимает по нотам расщепленные узоры. Мелодия меняется тональность. Песчаный берег омывают волны. И поднимается со дна сентиментальность. И подступает белый цвет, и отступает черный. Забытая мелодия рассвета. И первые шаги туда –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 Я открываю окна свету, я открываю дверь заре. Я начинаю чистить дом своим весёлым настроением, и греть мелодией весенней, и отсекать от холодов пространство снов. дорог, дороги в ранах, и воды мутные по венам текут ручьем. А во вселенной там нет ни Библии, ни Коранов, там нет людей, там океаны бессмертных душ, там все родное, и все в узорах, и живое. А здесь так холодно, и войны по эту сторону экрана, так странно. Распускается жизнь лепестками лучей, солнце входит в дома, просыпаются окна и горят миллионом хрустальных свечей в тишине из шагренивой кожи полотна. Из вселенной доносятся шорохи звезд, время стрелки выводит за круглые скобки и готовится вспыхнуть огнями из роз полевые цветы на прогретом прикорке. Новый день, тишина, голоса за кулисами меняется почерк. И выходит на сцену весна. Просыпаются бабочки. Впрочем, кокон только начала начало. Будем куклами мы ещё долго узнавать по тенкам зеркал своё небо, из осколков осколки от упавшего в землю яйца. С зеленым кремом сегодня тучи с утра давились, пытаясь плюнуть. Я рисовала из света руны, и все дивились, и спотыкались о пятый угол. В шестом есть глина, в седьмом же смины. Я стану делать из них картины. А вдруг кто купит? И зелёные звёзды украшают небесный свод. И такой удивительный воздух, и такой прозрачной воды. Ходит время часов по орбитам, задевая рассеянные ноты. Ночь, луна у калитки звёзд сиренной, стоишь ты и слышишь их шорох.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 Миры создавал светом Бог. Золотая в свои крылья, Взречу в небеса. Мне сегодня тебе есть о чем рассказать. Я поведаю, как здесь живётся в пожестленных снах. Как люблю, когда входит в мой дом тишина. Я с тобой поделюсь своей главной мечтой, чтобы благость вернулась на землю сейчас. Чтобы вновь человек подружился с душой и пройдя этот путь, перешёл в новый класс. Я готовилась долго ко встрече с тобой, собирая узоры из огненных слов. Друг, ты не забудь постучаться и сной, когда выберешь время, мне светом в окно. Больше дождь царапает, гроза мимо прошагала. Пронесло. Тишина упала мне на стол. Я свернула за угол, назад не смотреть, смотреть на звёзды. Далеко маятник времён заговорил. Это стрелки две налисти часов на спираль обратного пути. Шлестит огонь в печи, метла завтра подметёт календари. Эта гравитация внутри состоит из белых покрывал. Я рисую ивы на песке. проводами прожигаю миражи и беру с собой в другую жизнь солнце на обрезанном потолке под концерт этой тишины и сною раскрывалось небо над Алтаем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 готовила лекарства. За пределами земных волноскривлений шепот звезд был ясен и понятен. Раскрывали ангелы объятия мне с улыбками навстречу в это время. Небе где тучи, парят одинокие птицы. То упадут, то в дни мотся солнечном ввысь. Я поднимаюсь за ними позывким истраницам времени. Чувствую силу умолчаний и мыслей. Я поднимаюсь туда, где восточное солнце запахет мина над ям оставляет в ловушках. Там, где клубится туман и качается воздух. где временами становится трудно и душно. Порыс её тысяч в сиренах окутано небо. Эта планета готовится к жарким объятиям с теми, кто мир этот создал из света, с теми, с кем были равными по силе когда-то. Тянут и тонкими плёнками реки. Готовы к полётам на небе ждут кони. Огонь расползается гиперборея у его эпицентре, как тень невесома. С ладонью сиренной сыпаются звёзды за шторами ночи, таинственный город, заброшенным кажется. Сплющенный воздух, тяжёлое дыхание в клетках и норах. Заклейные реки, спирали галактик. Проходит сквозь тело легко и свободно. Пара белых птиц умещается в атоме, качается временно на тонких опорах. Когда удаётся прорывы в рассвете, когда где-то слышны шаги снег и шёпот, жизнь можно любить за одно лишь за это. Они вспоминая во время полёта День после сна рождается новой звуки. К тёплым лучам прижимается утренний ветер. Полнится парусник в реме и радужном свете. Ты оставляешь гнездо, крылие чувства. Руки кажутся лишними. Пусть зашифрованы у нотах. Сразу не вспомнить сегодня. Завтра на белом ты нарисуешь своё ощущение полёта на полотняном локу. Наворожден на металл. Где закончится дорога, ночь ускроится и стихнут наших бурных мыслей вихри. Завернётся в сон. И к Богу станем на день все мы ближе. Даже кто не верит. Тише. Приходим и уходим, созицая мгновение из окна той спирали. И каждый познаёт свою реальность. И время из-под пальцев ускользает. А где-то за порогом искавления, за той чертой в таинственном пространстве, всегда весна, и там деревья счастья цветут среди неведомых растений. Там родники струятся из-под сердца великого, бессмертного начала. Там звуки жизни и лекования возвещали. Дам нас учили слушать их и греться. Когда великий лёд спускается на землю, когда дышать и укрываться нечем от темноты, мы зажигаем свечи и голос слушаем божественной сирены.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 И покрылся шумный город белоснежными цветами. На развалах и развалинах заискрился снег, и окна, кем-то вставленные в стены, засветились, улыбаясь. Это снова в доме свечи разожгли, и за роялем кто-то музыку сиренной заиграл по звёздным нотам. Узор мелодий, звук кос сплеск души серебряной нить, и бесконечно жить и жить, и воплощаться на земле и возвращаться много раз сюда придётся для любви, чтоб храм построить в небесах, на высших уровнях твоих, чтоб став крылатой и взлетев, могла поить над миром тьмы, в гибридном тере слышены, взглянув на жизь И песни петь. Повязки из звуков на раны земные с утра начинаю накладывать, чтобы расчистить от перечных мыслей дорогу. для тех, кто придет вслед за нами впервые, чтоб душам, упавшим из-за облачных лысей, хоть как-то суметь на земле удержаться и жить продолжать, и любить, и смеяться, и в сердце учиться растить светло-чистый. Если в тумане, нет дороги к нему. Можно лгать и лукавить лишь себе самому. Голос счастья не надо по дорогам искать. Просто сбрось с сердца камень и открой благодать. Просто стань к небу ближе, просто стань тишеной. И тогда ты услышишь голос счастья со мной.